Глава седьмая. Облава. Необходимо уничтожить всех зверей, вторгшихся на Стандарт-Айленд. Если ускользнет хоть одна пара хищников, то на сколько-нибудь безопасное существование рассчитывать не придется. Эта пара расплодится, и тогда можно будет с таким же успехом селиться в джунглях Индии или Африки. Построить целый остров из стальных листов, пустить его на широкие просторы Тихого океана, чтобы он не имел ни малейшего соприкосновения с подозрительными берегами или архипелагами, принять все меры для того, чтобы он не подвергался никаким эпидемиям или вторжениям, и внезапно, за одну ночь... Немедленно же стандарт «Айленд Company должна подать в Международный суд жалобу на Соединенное Королевство и потребовать возмещения огромных убытков. Разве в данном случае не нарушены права человека? Да, нарушены, если будут найдены доказательства. Но, как постановил Совет именитых граждан, надо начать с самого неотложного. Притом, невзирая на требования отдельных охваченных ужасом семейств, нельзя допустить, чтобы люди искали спасения на пароходах, находящихся в портах и бежали со Стандарт-Айленда. Ведь судов просто не хватило бы для всех. Нет, на этих напущенных англичанами зверей будет устроена охота. Их уничтожат, и жемчужина Тихого океана вновь обретет свою прежнюю безопасность. «Миллиардцы, не теряя ни минуты, принимаются за дело. Некоторые из них предлагают пойти на самые крайние меры – затопить плавучий остров или поджечь парк, плантации и поля, для того, чтобы таким образом утопить или выжечь всю эту нечисть. Но и тот, и другой способ не помогут против амфибий, и поэтому лучше всего предпринять хорошо организованную облаву». Так и поступили. Следует заметить, что капитан Сароль, малайцы и новогебридцы предложили свои услуги, которые губернатор принял очень охотно. Эти славные люди, казалось, стремились отблагодарить за то, что для них было сделано. В действительности же капитан Сароль больше всего опасался, что это происшествие может прервать плавание, что миллиардцы со своими семьями захотят покинуть Стандарт-Айленд или заставят администрацию повернуть прямо в бухту Магдалены и тогда из его замыслов ничего не выйдет. Квартет оказался на высоте положения. Никто не скажет, что четверо французов побоялись пожертвовать собой, когда нависла опасность. Они отдали себя в распоряжение Калистуса Менбара, который, по его словам, не то еще видовал и теперь только пожимал плечами в знак презрения ко всем этим львам, тиграм, пантерам и другим безобидным тварям. Может быть, сей потомок Барнума сам был раньше укротителем или, по крайней мере, директором странствующего зверинца. Облава началась рано утром, и дело сразу пошло успешно. Два крокодила неосмотрительно выползли из Серпентайн-Ривер на берег, а известно, что ящеры – очень опасные водные стихии, менее страшны на суше из-за своей неповоротливости. На них бросился бесстрашный капитан Сароль со своей командой, и хотя один из малайцев был ранен, парк все же очистили от крокодилов. Но тут обнаружили еще не менее десятка этих животных, причем крупного размера от 4 до 5 метров, и потому чрезвычайно опасных. Они укрылись в речке, но моряки залегли неподалеку стеречь их, зарядив ружья разрывными пулями, пробивающими самые твердые панцири. В то же время отряды охотников разошлись во все стороны по полям. Один лев был убит Джемом Танкердоном, который не без основания говорил, что он в этом деле не новичок. Он и правда вновь обрел хладнокровие и ловкость бывалого охотника Дальнего Запада. Зверь был поистине великолепен. Свинец пронзил его сердце в тот момент, когда он бросился на музыкантов, и Паншина уверяет, что его так и обдало ветром, когда лев, прыгнув, летел мимо. После полудня на зверей повели новую атаку, во время которой один солдат получил укус в плечо, а губернатору удалось убить прекрасную львицу. Этим свирепым животным не придется наплодить здесь детенышей, на что, по-видимому, рассчитывал Джон Буль. К концу дня пара тигров погибает под пулями коммодора Симкоу, выступавшего во главе своих моряков, одного из которых, тяжело раненого ударом когтистой лапы, пришлось отправить в Штирборд-Харбор. Среди выпущенных на плавучий остров хищников, по-видимому, больше всего было этих страшных тварей кошачьей породы.